Татарский период. Историки много спорили о том, почему Иван III так долго ждал, прежде чем освободиться от ордынской зависимости, пусть номинальной, но унизительной для его монаршего достоинства и для престижа государства. Хотя верховная власть Орды на деле ничего уже не значила, Иван не ездил с поклонами хану, перестал платить ему дань, был намного богаче и сильнее, Все же в глазах иностранных государств великий князь продолжал оставаться вассалом варварского азиатского царства. В романтические времена исторической науки преобладало мнение, что тут сказалось влияние Софьи Палеолог. Гордая византийская царевна была деоскорблена положением супруги татарского данника. Но эта версия сомнительна. Во-первых, эмигрантке и бесприданнице – Прежде жившей из милости при папском дворе, негде было набраться особенной гордости. Во-вторых, не похоже, чтобы человек склада Ивана Васильевича мог быть подвержен чему то влиянию. Ну и, наконец, с момента византийского брака до разрыва с Ордой прошло целых восемь лет. На самом деле удивительно другое. Почему прагматичный и осторожный Иван вообще пошел на этот шаг, во многих отношениях для него невыгодный? Государь хорошо умел считать деньги, а для его казны юридическая подчиненность хану была очень прибыльна. В качестве всерусского великого князя Иван III исправно собирал со всех земель выход, то есть ордынскую дань, однако не отправлял ее татарам, а оставлял в собственной казне. В этом, видимо, и заключалась главная причина, по которой Москва совершенно не торопилась провозглашать независимость. Кроме того, несмотря на скудения и внутренние раздоры, в военном отношении татар оставались еще сильны, и затевать с ними большую войну было рискованно. Иван брался за оружие только когда был полностью уверен в победе, а тут еще неизвестно, чем закончилось бы. Не повторилась бы история с отцом, которому численные преимущества войска не помешало попасть в татарский плен. Бросать вызов хану, пока за спиной оставался ненадежный Новгород, готовый столкнуться с главным соперником Литвой, рассудительный Иван не намеревался. К освобождению от ордынской зависимости великого князя подтолкнули определенные обстоятельства. Иначе так называемая татаро-монгольская ига наверняка длилась бы еще сколько-то лет, хотя вряд ли долго. В самодержавном государстве, которое строил Иван, не было места для двусмысленности касательно источника верховной власти. Он мог быть только один. Следует учитывать еще и то, что в 1480 году, когда агрессивность ордынского хана Ахмата вынудила великого князя принимать решение, сложилась ситуация, которой было жалко не воспользоваться. Новгородская республика только что была окончательно сломлена и угрозы больше не представляла а во втором из враждебных Москве татарских царств, Казанском, началась смута, а не чуть ниже. Тем не менее, Иван Васильевич, как мы увидим, сильно колебался и был очень недоволен этой вынужденной войной. Он боялся поражения и небезосновательно опасался за свои тылы. Теперь давайте посмотрим, в каком состоянии в это время находился татарский мир, расколовшийся на части после распада Золотой Орды. С Русью граничили три ханства. Нижневолжские степи принадлежали так называемой Большой Орде, правоприемнице Золотой Орды и номинальной владычице русских земель. Севернее находилось Казанское царство, подчинившее себе приволжские племена – Марийцев, чувашей, мордвинов. На Крымском полуострове и в Северном Причерноморье утвердилась династия Гиреев. Все эти государства враждовали между собой. С каждым из них Иван III вел себя по-разному. Успех его татарской политики основывался на дружбе и союзе с Крымским ханством, которое он очень ловко использовал то против Большой Орды, то против Литвы. Об истории и значении этого ключевого для Москвы альянса будет рассказано в главе о дипломатии Ивана III. С Большой Ордой требовавшей изъявлений покорности и выплаты долгов по Дани, хорошие отношения были невозможны, но Иван до поры до времени старался ограничиваться мелкими стычками, так сказать, показывал зубы, чтобы его не трогали. Казань была слабее, и с ней великий князь вел себя напористей, но в основном обходился средствами политическими, потихоньку подкармливал там партию своих сторонников. В 1479 году умер казанский хан Ибрагим, и царство погрузилось в смуту. Сыновья от одной ханши Фатимы схватились с сыновьями от другой ханши Нур-Султан. Вторая фракция ориентировалась на Москву. В любом случае удара с этой стороны в 1480 году можно было не опасаться. Однако перестал опасаться Казани и хан Большой Орды. Ему этот момент тоже показался удобным для нападения. Ахмед был сильным военным вождем, который сумел подчинить своевольных татарских мурс и уже 20 лет правил в своих обширных владениях твердой рукой. Он давно мечтал о возобновлении русской дани. В 1472 году даже попробовал повоевать с Русью и сжег небольшой город Алексин. однако для решительного сражения у него не хватило сил, пришлось уйти. Теперь Ахмед подготовился более основательно. Он собрал большое войско и, главное, сговорился с Казимиром Литовским о совместных действиях. Кроме того, он наверняка знал, что зимой 1479-1480 годов чрезвычайно обострились отношения Ивана с братьями Андреем Большим и Борисом. Мы имеем представление о притязаниях Ахмата по грамоте, отправленной им осенью 1480 года, когда обсуждались условия замирения. Условия были умеренными. Во-первых, хан добивался символического признания Москвой вассального статуса. Иван должен был носить на шапке какой-то знак Батыя. Во-вторых, выплаты долгов, довольно скромной суммы в 4200 рублей. И в-третьих, требовал подвергнуть опале его личного врага, Касимовского царевича Даньяра. Одна из самых известных легенд отечественной истории гласит, что разрыву с ордой был придан торжественно-декларативный характер. Якобы к Ивану Третьему явился татарский посол с требованием поклониться басме, ханскому изображению, а великий князь кинул басму на пол и топтал ее ногами. Эпизод с топтанием басмы перекочевал в учебники из казанской истории, составленной почти век спустя. Георгий Вернадский предполагает, что автор перепутал «басму» с «пайцзай» — ханским ярлыком, поскольку у мусульманского владыки не могло быть никаких портретов, и вообще считает этот драматический эпизод чистым вымыслом. Правдоподобнее предложение, высказанное еще Соловьевым, что Иван Васильевич раз за разом отказывался встречаться с ханскими посланцами и, сколько было возможно, тянул время. Эффектные жесты были не в характере великого князя, да и вряд ли он стал бы обострять и без того плохие отношения такой демонстрацией. Войну инициировала не Москва, а Орда. В начале 1480 года разразился кризис. В тылу у Ивана Васильевича подняли мятеж младшие братья. Их войско встало лагерем в Великих Луках. На вассальную Псковскую республику напал орден. Враждебные литовцы готовились к войне. Разгромленный Новгород при первом же поражении Москвы мог снова взбунтоваться. Процитирую замечательного исследователя этой эпохи Руслана Скрынникова. «Опасность угрожала Москве с трех сторон. От Моценска к Калуге двигался Ахмат-хан с татарами. Удельные князья могли в любой момент подойти из Великих Луг. Королю Казимиру принадлежала Вязьма». И его войска могли достичь Москвы за несколько дней. Но обычно неторопливый Иван Третий при необходимости умел действовать быстро. Угрозу междуусобной войны он решил, дав отступного. И братья не только успокоились, но и пришли со своими дружинами помогать против Ахмата. От литовской опасности Иван избавился при помощи крымских союзников. Они вторглись во владение Казимира с юго-востока, и королю стало не до Москвы. Но от Ордынского войска отбиться можно было только силой оружия, а этого великий князь очень не любил. Не зная, откуда ждать удара и осторожничая, он распределил полки вдоль рубежа со степью. Ахмат двигался параллельно этой оборонительной линии к западу, рассчитывая найти слабое место и заодно, надеясь, встретиться с войском своего литовского союзника». Наконец, главные силы обеих армий встали напротив друг друга у реки Угры, недалеко от Калуги. Псковская летопись сообщает, что в русском войске было 180 тысяч человек, но это, несомненно, сильное преувеличение. По расчетам Скрынникова, у Ахмата было 30-40 тысяч воинов, и у русских на Угре примерно столько же, хотя общая численность Великокняжеской армии, прикрывавшей московскую территорию с разных направлений, Была значительно больше. Государь держался на безопасном расстоянии от Угры. И вообще, как уже было сказано, сильно нервничал, так что это даже вызвало недовольство у москвичей и духовенства. Иван III был выдающимся государственным стратегом, но героя из себя никогда не изображал, и в стоянии на Угре, в отличие от, скажем, куликовской баталии, героического мало. Впрочем, по-настоящему умелый правитель никогда не доводит дело до того, чтобы его народу понадобилось проявлять героизм, последнее отчаянное средство спасения в критической ситуации. Если коротко пересказать суть последующих событий, она сводится к следующему. Две рати простояли на месте почти всю осень, то и дело ввязываясь в стычки, но не решаясь затеять сражение. Русским это было не нужно. Да и государь не велел. Татары боялись форсировать Угру и все ждали, не придет ли Казимир. Казимир не пришел, у ордынцев кончились припасы, лошади съели весь корм, начались холода, и татары убрались, не солоно хлебавши. Так недраматично закончилось двух с половиной вековое татаро-монгольское владычество над Русью. Однако интересны некоторые... Подробности стояния. О том, как сильно Иван Третий был напуган ордынским нашествием, свидетельствует некоторая истеричность действий, обычно не свойственная этому хладнокровному, уверенному человеку. Он сам сжег каширу, чтобы она не досталась татарам, хотя они туда и не пошли, спалил московские посады, то есть весь город за пределами московских стен. Отправил жену и государственную казну далеко на север, что, собственно, и возмутило москвичей. Пытался насильно увести из действующей армии и наследника, но Иван Молодой был боевите отца и наотрез отказался. Иван Иванович и воевода Даниил Холмский, шелонский победитель, руководили боем, начавшимся 8 октября, и с перерывами, продолжавшимся 4 дня». Это была единственная, сколько-нибудь серьезная попытка ордынцев переправиться на русский берег. Неширокие броды не давали Ахмату развернуть свою конницу. Русские пушки и пищали, вели огонь по столпившейся массе татар, и те, в конце концов, отступили. Ахмат встал лагерем, сказав, что подождет, пока река покроется льдом. Приехал из Москвы Иван Васильевич, но устроил свою ставку на безопасном расстоянии от Угры. Он попробовал договориться с ханом Амири, послав щедрые дары. Ахмат ответил «Хорошо, но приезжай сам». Когда великий князь отказался, предложил прислать сына или брата. Потом согласился на простого боярина. И тут в конце октября вдруг ударили ранние морозы, и Угра встала. Памятуя об угрозе Ахмата, Иван велел войскам отступать. Но татары не стали нападать и по льду. Ахмату воевать тоже не хотелось. Он придумал другое решение. Вместо того, чтобы лезть под московские пули и сабли, повернул свое оголодавшее измерзшееся войско в литовскую сторону, в отместку за неисполнение Казимиром союзнических обязательств. Там, не встречая сопротивления, татары набрали богатой добычи и ушли назад в степь. В результате стояния на Угре Иван оказался двойным триумфатором. Он, притом почти без потерь, посрамил большую орду, а заодно ее руками наказал другого заклятого врага — Литву. Однако Ахмату литовские трофеи на пользу не пошли. Точнее говоря, они его погубили. Слух об огромной добыче вызвал зависть у хана Сибирской, Тюменской орды Айбека. Он вместе с ногайскими татарами дождался момента, когда Ахмат распустит войско по домам, и напал на ставку. Ахмат был убит, а его сыновья растащили улус на куски. После этого Большая Орда кое-как просуществовала еще 20 лет, уже не представляя для Руси никакой угрозы. В 1502 году ее окончательно добили крымцы. После бескровной победы над Ахматом великий князь всерьез занялся проблемой Казанского ханства. Оно было слабее большой орды в военном отношении, но постоянно докучало русскому приграничью, разбойничьими набегами и мешало Москве распространять свое влияние на Заволжский регион. Здесь Москве помогли раздоры внутри ханского рода. В 1486 году претендент на престол Мухаммед мин явился к Ивану за покровительством и помощью. В следующем году все тот же князь Холмский пошел вместе с промосковскими татарами на Казань, осадил ее и вынудил к сдаче. Ханом стал Мухаммед мин признавший главенство Ивана Васильевича и даже не смевший без его санкции выбрать себе жену. Когда враги свергли московского ставленника, это произошло в 1495 году, великий князь не дал Казани выйти из-под своего контроля и посадил ханом другого удобного ему царевича, Абдаллатифа. Через несколько лет вновь заменил его на Мухаммед Эмина. Одним словом, начиная с 1487 года Казань никакой опасности для Москвы не представляла. Третье татарское царство Крым поддерживало с Русью союзнические отношения. Таким образом, за Восток и за Юг Иван III мог быть спокоен. Теперь настало время вплотную заняться Западом то есть Литвой.